«Да как же вы так быстро доехали?» – недоверчиво спросила подруга. А «Он водит, как ненормальный. Я чуть со страха не умерла. Надеюсь, она уже слышала, как водит Калины». «А вы заранее договорились встретиться? Ну, в том ресторане?» «Ничего себе вопрос». «Нет, вообще не знала, что он в Порт-Анджелесе». Честно ответила я. «А сегодня он отвез тебя в школу?» допытывала Джессика. "Да, и всё опять произошло случайно. Просто вчера он обратил внимание, что я забыла куртку. А ещё встречаться собираетесь?" Эдвард предложил мне отвезти меня отвезти Сетл, потому что боится, что мой пикап не выдержит дороги. Это считается? "Конечно", жаром кивнула подруга. "Ну, значит, собираемся. Ничего себе", восторженно воскликнула она.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 Продолжала Джессика спрашивать. Начался урок, и мы перешли на шепот. Однако мистер Варнер за дисциплиной особо не следил, и болтали почти все. «Не знаю, Джесс, о многом», – зашептала я. «А сочинении помог бы, например. Эдвард ведь действительно говорил что-то про сочинение». «Белла, пожалуйста», – взмолит Джессика, – «расскажи поподробнее». «Знаешь, как с ним флиртовала официантка ну в том ресторане» из кожи вон лезла а калину хоть бы хны надеюсь он меня слышит пусть порадуется ну это хороший признак заметила джессика девушка была симпатичная очень вид на вид лет девятнадцать двадцать тогда вообще отлично знаешь ты ему нравишься не знаю трудно сказать он всегда такой таинственный проговорила я картина вздыхая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 «Имей в виду, на английском Майк спрашивал, понравился ли тебе ужин», – сообщила я. «Правда? И что ты ему сказала?» Не замедлила проглотить надживку дживку Джеффс. «Что тебе очень понравилось? Знаешь, как он обрадовался?» «А как он именно спросил? И что ты ему ответила?» Остаток перемены и большая часть испанского прошли в структурном разборе фраз Майка, детальном анализе выражения его лица.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 Милостиво разрешил он, пододвигая мне под нос. «Интересно, — я взяла большое яблоко, — что случится, если заставить вас есть обычную пищу?» «Ну, тебе всегда интересно», — подначил Эдвард, качая головой. Бросив на меня злой взгляд, он взял кусок пиццы и с аппетитом съел. Я сидела, следила с круглыми глазами. «Интересно, что случится, если заставить тебя есть землю?» Но я пробовал один раз. Наспор. Не Невольно рассмеявшись, признала я. Не так уж и противно». «Знаешь, меня это нисколько не удивляет», — улыбнулся Эдвард и посмотрел через мое плечо. «За нами следит Джессика. Вечером жди нового вопроса». Упомянув мою подругу, он снова помрачнел. Отложив яблоко, я попробовала пиццу. Предстоящий разговор вряд ли будет приятным. — Значит, официантка была хорошенькой? — небрежно спросил Эдвард. — А то ты не заметил. Я не обращал внимания. У меня были заботы поважнее. Бедная девушка. В такой ситуации я могла позволить себе великодушие. — Кое-что из того, что ты сказала Джессике, мне не понравилось, — Прохрипел Эдвард, беспокойно глядя на меня из-под полуопущенных ресниц. «Неудивительно! Знаешь, что говорят про те, кто подслушивает?» мрачно спросила я. «Я предупреждал, что буду слушать». «А я предупреждала, что не хочу, чтобы ты читал мои мысли». «Верно», нехотя признался он. «Но как же узнать, что ты действительно думаешь? Просто некоторые вещи мне не нравятся». «Да ты что!» съязвила я. «Сейчас уже не важно. «А что важно?» – поинтересовалась я. «Вот бы пододвинуться к нему поближе, но я постоянно себя одергивала, вспоминая, что нахожусь в переполненной столовой, где за, моей, за мной следят десятки любопытных глаз. Как жаль, что нельзя забыть об условностях». «Почему тебе кажется, что ты мне нравишься меньше, чем я тебе?» – прошептал Эдвард, пронзая меня золотистым взглядом. Попав в плен волшебный глаз, и я забыла, как дышать. Лишь огромным усилием воли я отвела взгляд в сторону. «Ты опять?» «Что такое?» – удивился Эдвард. «Ослепляешь меня», – выдавила я. «Прости». «Ладно», – вздохнула я. «Ты ведь не нарочно».